«2896 год от Великого Исхода. Двадцать седьмой день месяца и находца. Таяна, окрестности Вархи. Стахтонда во всем винил себя, что не мешало ему работать мечом за троих. Он попался первым и потащил за собой остальных. А теперь ничего не поделаешь, приходится умирать. Но так, чтобы эти гады запомнили на всю жизнь». Дан Знаменный потерял коня еще в начале стычки и теперь, стоя во главе небольшого клина, образованного спешенными рыцарями, мерно взмахивал чужой алебардой. В голове у Стаха осталось всего три мысли. Он во всем виноват, отступать некуда, надо свою жизнь продать подороже. Смотреть по сторонам и тем более оглядываться было некогда. Гоблины наседали, и это были не те враги, от которых можно отворачиваться. Весь мир сузился до клочка, залитой пока еще чужой кровью земли. Северяне наступали умело, не зарывались, держали строй, предпочитая проиграть во времени, но добиться полного успеха. Таянцам изрядно мешали уставшие, чумевшие кони, то и дело норовившие ослушаться всадников. А потерявшие наездников и вовсе усугубляли сумятицу. Очень трудно отбиваться от врага, зная, что можешь получить в спину копытом. Тонда удачно перерубил древко гоблинской алебарды, а потом достал и ее хозяина. На место упавшего горца тут же заступил новый. Сзади раздалось отчаянное ржание, и оставшийся без всадника вороной драгант, не разбирая своих и чужих, попробовал вырваться из кровавой каши. Что с ним случилось дальше, Стах не видел, так как гоблины вновь пошли вперед, и таянцам пришлось отступить сначала на шаг, потом на два, потом на три. Рука знаменного онемела, легким не хватало воздуха. Нетяжелые, в общем-то, доспехи стали неподъемными. Но он продолжал отбиваться, уже не думая и почти не чувствуя. Шум и крики сзади его не заботили. Чего оглядываться, все равно умирать. Однако, когда его схватили за плечо, Стах обернулся с неожиданной прытью и увидел воина в непривычных доспехах, за которым возвышалось несколько гоблинов с бронзовыми кабаньими мордами на шлемах. «Южане! Южане, проклятые, их побери! Но откуда?» Дан «Да, Антонда!» — рыцарь поднял забрало. На стах осмотрели серые глаза Александра Тагеры. «Соберите всех потерявших коней и выводите в лес!» Наверное, Тонда выглядел полным дураком, потому что арцуис пояснил. «Мы к вам прорвались. Выводите людей. Остановить гоблинов могут только гоблины. Торопитесь!» Тагаре быстрым движением схватил за повод серого, забрызганного кровью драганта. Стах запамятовал, кто на нем сидел утром, и ловко вскочил в седло. «Знаменный, вы начальник над всеми спешенными. К лесу, живо и ждать!» Арциец рванул узду, и серый послушно повернулся, словно всю жизнь носил на себе именно этого всадника. Стах перевел дыхание и рванулся назад собирать уцелевших.